Плюнув на неблагодарных животных я поплелся на стоянку, предоставив милки самой решать её собакокошачьи проблемы. Как глубоко я заблуждался, это я понял только тогда, когда выезжал со стоянки. В пяти метрах от выезда сидел мой зоопарк и нервно подергивая хвостами, выжидательно смотрел на меня. Нет, мне и раньше случалось их подвозить, то ведь лечебницу, то на дачу. Но тогда это носило планово-узаконенный характер. Теперь же эти попрошайки откровенно просились прокатиться, не зная, то ли плакать, то ли смеяться. Я притормозил и открыл заднюю дверцу. Второго приглашения не потребовалось. Первым заскочил Машка, а за ним степенной неуклюже забрался Брут. "Куда прикажете, господа хорошие?" трогаясь с места и уворачиваясь от слюнявого языка Брута, "Вполне серьёзно, спросил я. Только не надо нежностей. Благодарить будем потом. Да-да, нежности и поцелуи на дороге могут привести к аварии. Вы не возражаете, если по пути нашего следования мы заедем и заберём с собой одного симпатичного дядечку? Ну вот и отлично. Тогда, пожалуйста, пристегните ремни безопасности и ведите себя как подобает интеллигентным котам и псам." Я опаздывал на четверть часа, но Макс при полной экипировке терпеливо ждал меня в условленном месте. Ничего не подозревая, он открыл дверцу, и мне показалось, что сзади его крепко стукнули по ленам. Настолько неподражаемой стала его своеобразная физиономия, что я невольно зашелся от смеха. "Ты что это, Иваныч?" усаживаясь рядом со мной и потихоньку приходя в себя, тихо спросил он. А я вижу в машине двое и подумал, что ты супругу с собой прихватил. То есть собачью морду, ты перепутал с очаровательным личиком моей жены. Спасибо, я непременно ей это передам. Упаси тебя Бог. Но ну объясни, что все это значит? А ничего, кроме того, что они проголосовали в тот момент, когда я выезжал со стоянки. Говорю тебе чистую правду, они попёрлись туда по собственной инициативе. И мне не оставалось ничего иного, как взять их на борт. "Ну и дела", задумчиво проворчал Ухов. "Люди глупеют, а живность умнеет. Ладно, как будем действовать? Как договаривались или ты внёс коррективы?" "Всё по плану, Макс", сворачивая на узкую разбитую дорогу, ведущую к железнодорожным путям и частному предприятию "Реаниматор", ответил я. "Самое главное, чтобы этот хрен оказался на своём рабочем месте". Ну, мне кажется, наоборот, лучше, чтобы его не было. Нам незачем лишний раз светиться? Наверняка его секретарша знает не меньше его. Там посмотрим. Останавливаясь в тупичке возле шаткой ограды неказистого одноэтажного здания, уклончиво ответил я: Пойдем, что ли? Как скажешь, генерал. Вытряхиваясь из машины, ответил Макс. Миновав небольшой дворик, заваленный старыми ваннами, унитазами и раковинами. Мы оказались в грязноватой передней, откуда ты образно, отходили два коридора. Как нам пройти к шефу? спросил я курившего на перепутье мужичка. По левому коридору, третья дверь налево, с похмельной хрипацой ответил он. Там в приёмной Галка сидит, она вам все обскажет!» В маленькой приемной стоял стол, два стула и тумба. на которой громоздился компьютер с принтером. Да еще в углу дергался пожилой холодильник, и всем этим добром заведовала курносая галка с черными пуговками глаз. Не закончив какой-то важный разговор, она раздраженно бросила телефонную трубку и выжидательно уставилась на нас. "Шеф, у себя?" откашлившись хрипло спросил Макс. "У себя, но он не принимает. У него идет планерка. — "Это хорошо?" одобрительно прогудел Ухов. Я долго он обычно планирует. Когда как? но думаю, что минут через десять он освободится. А вы по какому вопросу? И как мне вас записать? Чего-чего? Не понимая вопроса, простодушно спросил он. «Куда это ты хочешь нас записывать? Уж не в очередь ли за отпущением твоих грехов? А вы не хамите! вытаскивая амбарную книгу, обиделась Галка. Я уж больше года записываю посетителей на прием к Семену Николаевичу. Он так велел. И правильно сделал, это двигай ухо вов сторону, вмешался я. И давно пора, а то ходят всякие разные, а потом колготки пропадают. Галочка, не берите в голову, это шутка. Я-то ваши порядки знаю. Чуть больше месяца тому назад я у вас уже бывал. Неужто вы меня не помните? Нет, не помню, неуверенно ответила она. Столько народа. А как ваша фамилия и когда вы к нам приходили? Бочкарёв моя фамилия. а Приходил я к вам 15 сентября. Семён Николаевич в тот день назначил мне встречу на 14:30. Припоминаете? Нет, но сейчас посмотрим. Зашуршала она страницами амбарной книги. Вот оно, 15 сентября. Перегнувшись через стол, перепечатал я нужный мне лист. Читайте, кто там у вас на 14:30? Вы, наверное, ошиблись. Удивлённым медвежонком Посмотрела она на меня. Здесь у меня на 14:30 записан Ланской Борис Михайлович. Вот, если не верите, то посмотрите сами. Точно, крайне удивился я. Ланской Борис Михайлович проживает по улице Поволжской, дом 12А. Прибыл в 14:30, было аж в 15:00. Это ж надо, 30 минут шеф имитарил. А вы говорите, торжествуя восстановленную справедливость. Засмеялась Галка. Говорила же вам, что вы путаете, а вы не верили. Да, вы правы. Старость не радость. Эклир проклятый замучил. Ладно, галочка, мы, наверное, ждать не будем. Зайдем в следующий раз. До свидания. Кстати, сказать, а почему ваша фирма носит такое странное название? Реаниматор? Вы что, по ночам откапываете мертвецов, а наутро их реанимируете? Нет. Интеллигентно в кулачок прыснула секретарша. «Все гораздо проще и не так страшно. Мы ремонтируем старую сантехнику, даем ей вторую жизнь, поэтому и называемся реаниматор. Понятно. Надо завтра же принести вам старый унитаз. Ладно, галочка. Передавай привет шефу, дорогому Семёну Николаевичу. Как там его лысина? На всякий случай спросил я, чем привел секретутку, в крайнее изумление. Какая лысина? О чем вы говорите? У шефа шикарная прическа!» Извините, обознался. И мы с Максом галантно раскланялись. Иваныч, а что ты предлагаешь делать дальше? Пробираясь через груды старой, порыжевшей сантехники, спросил Макс. Э, что предлагаешь ты? ответил я вопросом на вопрос. Мне кажется, что пришло время собирать камни, то есть ехать за авансом. Ты прав, пора собирать камни. но только не в конторе у Виктории Соколовой, а в саду у дяди Вани, в смысле, в доме у Бориса Михайловича Лонского. И поедем мы немедленно, потому как эта секретутка обязательно напоёт о нашем странном поведении своему шефу. А тот в свою очередь свяжется с Борей. Момент внезапности будет упущен. Так что, куй железо. Ты готов? А куда ж я денусь? В компании с Гончаровым его зверинцем? Я хоть к чёрту на рога. Поехали. Улица Поволжская находилась в поселке Строителей, и дома в ней были расположены только по правую сторону, потому как слева в десяти метрах от дороги начиналась узкая полоска леса, а за ней обрыв, а под ним лениво и вольготно, плескалась грязная волна водохранилища. В самом начале улицы, чтобы раньше времени не привлекать к себе внимания, мы остановились, вышли из машины и осмотрелись. Десятые каркасные дома строителей потихоньку сломала перестройка. А на их месте, предприимчивые клещи, новые русские, воздвигли себе двухэтажные терема и трехэтажные замки. В одном из таких теремов, под номером 12А, и проживала Чита Ланских. Стоял он в самом конце улицы, и немного на отшибе, поскольку хозяин 12-го дома, беспредельщик среди беспредельщиков, откусил себе такой участок, или, и сказать точнее усадьбу, на которой вполне мог сесть и взлететь небольшой реактивный самолет. Воистину сказано: чем больше имеешь, тем больше хочется. Ну что, Иваныч, двинуль что ли? Аккуратно затушив окурок о подошву, спросил Макс. Время-то не ждет. Возьмем мы тура за Красную дуру и тряхнем как следует. Нет, Макс, не порярячку. Мы с тобой его совершенно не знаем. Кто он такой и на что способен? Вполне возможно, что он уже основательно подготовился к нашему приходу, пригласил дружков, расставил капканы, наточил ножи. А теперь ждет не дождется того часа, когда мы самолично к нему пожалуем. Так что пойду-ка я на разведку один. И если в течение получаса от меня не будет никаких известий, то принимай соответствующие меры. Какие? Не мне тебя учить. Ладно, командир, наверное, ты прав. Оружие взял. Э, на кой черт оно мне там нужно? Если уж навалятся, так навалятся. А вид пушки их разозлит еще больше. Бди, Максимилиан. Не спеша и равнодушно, я подошел к двухметровому бетонному забору, призванному охранять покои благоденствия семейства Ланских. То, что за мной следит видеокамера, я знал почти наверняка. Я буду вот по наличию или отсутствии злобных тварей я мог лишь догадываться. Ну что же, поживем увидим. Так же неторопливо и безразлично я нажал кнопку переговорного устройства с левой стороны глухих металлических ворот и улыбаясь, глядя на небо, ждал ответа. "Что вам нужно?" через некоторое время спросил меня мужской, бархатный голос. "Войти?" естественно и непринужденно ответил я. А вы, оказывается, шутник с неподдельным весельем отметил динамик. А зачем вы хотите войти, по какой надобности? Ну, шутник-то из меня никудышный, человек я серьёзный. Войти я хочу с единственной целью повидаться и поговорить с господином Ланским. Как мне подсказали, он проживает именно в этой избушке на ножках буша. Так ли это? Проживать-то он проживает, вопрос в другом: захочет ли господин Ланской с вами разговаривать? «Тогда что? Э, ничего, я просто развернусь и уйду, но думаю, что он много потеряет, лишившись такого собеседника, как я. Разговор со мной несомненно принесет ему удовольствие, и он почерпнет массу полезных сведений. «А Вы там один, с некоторой тревогой спросил он. Что за вопрос? Вы же сами прекрасно все видите. Позади меня выстроилась целая дивизия солдат в лесочке неподалеку». расположились три батареи лёгкой полевой артиллерии. Шутник, вы батенька, шутник. Ну да ладно, входите. Щёлкнул ригель магнитного замка, и калитка, врезанная в правую створку ворот, приоткрылась, давая мне возможность войти во двор, где меня могло поджидать множество самых неожиданных сюрпризов и неприятностей. Была не была. Бог не выдаст, а свинья не съест, подумал я. Включил диктофон и решительно шагнул во двор. Стойте там, где стоите. Не успел я сделать и пяти шагов, как меня остановил все тот же голос. Не двигайтесь, иначе я спущу собак. Повинуясь его грозному приказу, я застыл на месте, потому как встреча со сторожевыми псами прильчала меня меньше всего. Что последовало потом, описать довольно трудно. Родимая матушка земля, Вдруг вырвалась из-под моих ног и перевернувшись на сто восемьдесят градусов, стукнула меня по голове всей своей многомиллиардной тушей. Потом последовало мгновенное забытье, а затем земная твердь прямо на моих глазах стала уходить вниз с невероятной скоростью. От ужаса я зажмурил глаза и попытался сосредоточиться, внушить себе, что это только сон и не более того. Злобное рычание, сдержанный, но яростный лай, стук когтей об асфальт и жаркое собачье дыхание заставили меня немного изменить свое мнение. И открыв глаза, я посмотрел на мир совершенно иной точки зрения. Подобно подбитой куропатке, я висел вниз головой, и земля находилась в трех метрах от моей головы. Две вампирообразные овчарки черно рыжего окраса, жаждая крови, прыгали подо мной. «Стараясь оторвать мне руку или какую-то другую пикантную, но не менее важную часть тела?» Их прыжки с каждой попыткой становились все выше и результативнее. давая основания предполагать, что очень скоро их злобные намерения увенчаются успехом, и финишная ленточка не за горами. Убью зверюга, беспомощно извиваясь всем телом и подбирая руки, пообещал я самой прыткой гадине. которая при последнем прыжке уже коснулась моего пальца. Не убьешь, гончаров бочкарев насмешливо возразил знакомый мне голос. Только теперь он был живым, не из динамика. Насколько мог, я повернул голову и увидел инициатора моей казни, самого господина Ланского. По крайней мере, таким мне его описала Виктория. Правда, она не учла того обстоятельства, Что он будет восприниматься мной в перевернутом положении. Убери своих псов ублюдок!» настоятельно потребовал я. Ай-ай-ай! И не стыдно вам, господин Гончаров, говорить мне такие неприятные слова? Расплывшись в улыбке, погрозил он мне пальчиком. «А Ведь вы обещали, что мне с вами будет интересно, и я получу массу удовольствия. Кажется, ты его уже получаешь, гнида плешивое. Немедленно опусти меня на землю. И убери своих паршивых шаваг. Опущу, обязательно опущу, гаденько пообещал он. Ты ж не в облаках, чтоб тебя вялить на солнце. Конечно, опущу и даже отпущу, но прежде ты скажешь мне, что тебе обо мне известно и вообще, какого рожна тебе от меня надо? Бумажники не надо терять. А когда идешь на дело, то их вообще лучше оставлять дома, понял? Взломщик дешевый!» Да, ты прав. С бумажником у меня полный диссонанс получился. Так я и думал, что на нем могу сгореть. А откуда ты про бумажник-то узнал? Похихикивая и подмаргивая, спросил он как бы между прочим: "А может, кто-то из продавщиц его тебе передал? Ты говори, Сарделька, не стесняйся. Ты когда-нибудь занимался французской любовью с обезьяной?" "Нет, не приходилось. Поделись опытом." "Нет, Буря, мне тоже не приходилось, но чисто теоретически" И настоятельно тебе советую завести самца рангутанга и жевать его прибор каждое утро натощак вместо того, чтобы задавать мне подобные вопросы. Значит, жалеешь ту суку, которая это сделала? А напрасно, напрасно, Константин Иванович. Ты глупо о себе подумал, себя пожалел. Успокойся, меня есть кому пожалеть. Отгони псов и опусти меня на землю. Или ты не видишь, что еще немного И у меня будет кровоизлияние в мозг. Если бы он у тебя был, то ты бы сначала подумал, а только потом вмешивался во всю эту историю. Не могу я тебя опустить. Собаки тебя в момент порвут в клочья, а ты мне еще не все рассказал. Так отгони собак. Тогда ты меня в клочья порвешь. Хорошо придумал. Потерпи уж немного. А чего это ты у Тани Смирновой все про Галину Гудко выпытывал? Причем тут Галина Гудко? Вот и я думаю, Зачем я про нее выпытывал? Дурак я есть, дурак. Это точно дурак, да только хитрый. Я впрочем, нет, самое главное, Галины нет, а значит и проблем больше нет. Так кто тебе передал мой бумажник? Кажется, я тебе ясно рекомендовал обезьяну. Или тебе повторить все то же самое в более конкретной и доступной тебе форме? Не стоит. Побереги свой мозг для более подходящего случая. Он тебе сейчас представится. Надеюсь, ты не будешь возражать, если я понижу уровень твоего существа сантиметров на десять. ты ведь сам того хотел да и собачкам будет сподручнее упражняться как только ты надумаешь назвать ними человека передавшего тебе бумажник немедленно мне об этом сообщи Жалко все таки погореть на каком-то вшивом портмоне ну да ничего исправимся ты ведь не штатный мент работаешь в частном порядке с напарником так что тут все поправимо Сейчас мы тебя кончим, а завтра его, если не договоримся полюбовно. Говорят, он у тебя тупой как комод, и все таки гончаров. Если ты передумаешь и назовешь мне наводчика, тогда и знать. Я тебя родимого, тут же отпущу, еще в придачу денег дам. Ну, с богом, раб Константин.